Глава одиннадцатая. «Перечитываю записку несколько раз и рву на куски, смываю в унитаз. Если это чья-то шутка, то мне совсем не смешно. Кто ее написал? Зачем? А в доме много людей, охрана, персонал. Кто-то хочет меня предостеречь, либо просто прикалывается, зная о моей амнезии. Была ли я счастлива в браке? Почему этот вопрос не выходит из головы? Отец бы не допустил, чтобы я вышла замуж не по любви, правда?» «Я не знаю. Связи с ним все еще нет. Я рано лишилась матери. Папа был самым близким человеком для меня. Изменилось ли что-то после замужества? Я не знаю. Знаю только, что я вторая жена. У Романа была семья до меня. И это все очень странно. Хотя, может быть, у меня просто паника. Многие женятся второй раз. Первая жена Романа погибла. Это жизнь. Так тоже бывает». Мысли роятся в голове, сосредоточиться не получается, и мне хочется закрыться в какой-то скорлупе, чтобы меня никто не трогал. Пробую рисовать. Не выходит. А вот вроде помню, как писать картины, как смешивать краски, но я волнуюсь, и у меня стойко впечатление, что за каждым моим шагом тут следят. А может, мне пойти в полицию и написать заявление? Тут же отметаю эту идею, самой от себя смешно. Что я скажу? Что у меня амнезия после аварии, и я не помню собственного мужа, и мне кажется, что он что-то скрывает дурастика какая-то, меня просто пошлют. Ладно, Илана, просто успокойся. А возможно, ты не все знаешь, потому у тебя тревога. А Роман меня любит, и я это вижу, чувствую даже. Алина Павловна предупреждала о том, что у меня могут быть перепады настроений, и это нормально. Мне просто нужно время. Так что ближе к вечеру я собираюсь с мыслями, плеская в лицо холодную воду и, переодевшись после душа, спускаясь в гостиную. А в ней миллионы горящих огоньков. Свечи. все мерцает, пахнет ванилью, накрыт стол на две персоны, и розовые розы стоят в высоких хрустальных вазонах. Их тут сотни. Нет, кажется, тысяча. Как сказка, какой-то рай. О, боже, рад, что тебе понравилось. Роман появляется словно из ниоткуда, в строгом темно-сером костюме и черной рубашке застегнутой на груди, нарядный и такой красивый, что дух спирает. Это свидание? Это сюрприз? Загадочно немного хрипло отвечает, мне нравится. Очень романтично. Легкий флирт, без пошлости, и кажется, я немного понимаю эту игру. Я не думала, что будет такой торжественный ужин. Я в простом домашнем платье. «А вообще-то я ожидал, что ты встретишь меня в одном белье и с кисточкой в руках. Мы утром договаривались, птичка». Его красивые губы трогает ухмылка, но я веду плечом. «Я вам ничего не обещала». «Ты не держишь свое слово?» «А вы держите?» «Всегда». Опускаю глаза, он так смотрит, что невыносимо просто. Мне кажется, словно Роман раздевает меня взглядом, порочным и таким голодным, что хочется завернуться в одеяло. Не знаю почему, но чувствую себя маленькой девочкой, угодившей в гости к волку. «Поужинаем?» «Я перекусила недавно, но вы можете поесть», — отвечая осторожно. «Не хочу его расстраивать и в то же время быть какой-то мягкой глиной в руках мужчины, с которым он может делать, что хочет». «Я голоден. Не ел весь день. Илана, просто посиди рядом». «Как скажете?» «Нет, это не приказ. Это просьба». Прозвучало довольно жестко, не знаю даже, почему Роман разозлился. Странно. Может быть, он вымотался на работе, но все равно становится немного не по себе. Роман впервые повысил голос на меня, хотя скорее просто зарычал. Я увидела, как дрогнули его руки. «Извини, любимая, я устал на работе». «Ничего, я, согласна побыть рядом с вами, составлю вам компанию». Садимся за стол друг напротив друга. Роман разрезает стейк, берет два бокала, плескает туда красного вина, придерживая бутылку белоснежной салфеткой. «Я пью алкоголь?» «Немного. По особым случаям». «Сегодня у нас особый случай? Какой?» «Мы празднуем наше счастье, Лана. Вот это твое любимое вино. Красное, сухое. Попробуй». Осторожно подношу бокал к губам. Алкоголь ласкает язык, разливается по венам. «Слишком крепкая, какой-то терпкая. Не думаю, что любила такое». «Любит не за сладость. Она быстро надоедает, девочка». «Слитует мне и выпивает бокал с залпом. Наливает еще. «Роман так быстро опьянеет, хотя почему-то это меня не пугает. Хочу увидеть его разным». «О чем вы?» «Неважно», — отвечает уклончиво, а я на руки его красивые смотрю. Смуглые, крупные, жилистые ладони, длинные пальцы и обручальное кольцо на безымянном. На миг встречаемся взглядами, становится жарко, аж томно, горячо. Машу ладони перед лицом пару раз, что-то мало воздуха, либо я пьянел от глотка вина. Это тебе. Роман достает из кармана небольшую коробочку, обитую красным бархатом, и протягивает ее мне. Что это? Посмотри. Открываю коробочку застываю. Там блестящее обручальное кольцо. Женское. «Тоненько, нежное. Это подарок? Ты носила его раньше, не снимая. На время больницы только пришлось снять. И я кое-что добавил». Кручу колечко в руке, но оно необычное, с виду только простое. А внутри есть гравировка. лупус амат Это латынь? «Да». Что означает эта надпись? «Поймешь, когда будешь носить». «Вы говорите загадками, почему?» Потому что отгадки не всегда нужны. Порой лучше неведение, чем уродливая действительность. А я так не думаю. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Роман почему-то злится, но спорить я не хочу. Беру и надеваю это колечко на палец, в виде как волк довольно кивает. Стоп. Волк? Откуда это взялось? Дурастика какая-то. Это роман. Почему я так его называла про себя? Потому что он очень похож на волка? Или потому что я раньше его так называла?